Глава вторая. Он и она. Слияние двух систем. Благоухание цветов. Вальс Мендельсона. Блистательные наряды. Искристое шампанское. Звон хрусталя. Жених и невеста. Суета. Смех. Свадьба. Руслан, готов ли ты взять в жены Людмилу? Да. Людмила, готова ли ты взять в мужья Руслана? Да. «Руслан, готов ли ты взять в жены Людмилу с ее папой-алкоголиком, безработным братом-наркоманом, бабушкой с болезнью Альцгеймера, тетей-старой девой, жених который покончил жизнь самоубийством и дедушкой, пропавшим без вести в финскую войну?» mm. «Людмила, готова ли ты взять в мужья Руслана с его наследственной болезнью крови, прикованной к постели матерью, Выжившим из ума дядей, заканчивающим свои дни в психиатрической больнице, двумя предыдущими женами и тремя несовершеннолетними детьми от разных браков. К счастью или к сожалению, но два последних вопроса никто никогда и никому не задает. Мы прыгаем в отношения, как в холодную воду. Охладившись и протрезвев, мы начинаем осваиваться в новом статусе намного позднее медового месяца». И неожиданно, как скелеты из шкафов, на нас начинают сыпаться удивительные подробности из жизни и семейного наследия нашего партнера. Нередко можно услышать разговоры молодых людей. «Он тот, кто мне нужен. Правда, мама у него мегера, но, слава богу, мы будем жить отдельно». «Моя будущая жена – прелесть. Но отец у нее психопат и самодур. Вот женюсь и сразу уедем к моим». «Родственники хороши, но на расстоянии. Чем дальше живешь, тем роднее будешь». Да, можно уйти, уехать, переселиться, не видеть и не общаться. Можно. Но следует помнить, уважаемые дамы и господа, что женясь на любимой женщине или выходя замуж за любимого или нелюбимого – не в этом суть. Мужчину вместе со своей женой или со своим мужем вы берете в наследство, сливаетесь, объединяетесь, роднитесь со всеми членами ее или его родового клана со всей семейной системой партнера. Особенно это важно учитывать, если вы планируете иметь в этом союзе общих детей которые будут плоть от плоти, кровь от крови, наследниками ваших двух родов. Итак, выходя замуж, мы вступаем в брачный союз со своим мужем, его мамой и папой, братьями и сестрами, дедушками и бабушками, тетями и дядями, племянниками и всеми прародителями со всеми их семейными историями, переплетениями и тайнами. Женившись, мы также вместе с женой объединяемся, роднимся со всеми ее родственниками. Помимо родственников жены или мужа, в нашу семейную систему вливаются и все их предыдущие партнеры, и все дети от прежних связей. Если мы готовы принять, смириться и с уважением отнестись к жизни, судьбе и семейным переплетениям наших любимых, тогда у нас есть шанс удержаться в паре. Я еще раз повторю, что все расстановки, сделанные мною в течение семи лет для семейных пар, состоящих в официальном браке, оказали примиряющее воздействие на супругов. Все они вышли из тупиковой ситуации, состояния ссоры, конфликта или развода, нашли для себя новые перспективы, открылись новому пространству любви и сохранили семьи. Здесь имеются в виду только пары, в которых ни один из партнеров еще не вступил в новые партнерские или сексуальные отношения. Для большинства этих пар были неизвестны и оказались сюрпризом некоторые нюансы, а порой и вся история семьи происхождения мужа или жены только воочию увидев в процессе расстановки, какие переплетения давляют над близким человеком, почему, например, его поведение остается по-детски инфантильным или наоборот по-родительски контролирующим, почему человеку так сложно доверять или открыться любви, его партнер мог по-новому взглянуть на ситуацию, понять, принять и проникнуться теплотой и уважением к своему спутнику жизни. Благодаря расстановке они смогли посмотреть на своего партнера другими глазами и найти оптимальное решение для своих семей. Семейные расстановки по Берту Хеллингеру помогают супругам увидеть системную причину их семейных конфликтов, разобраться в своих чувствах и решить споры на глубинном бессознательном уровне. Семейные ссоры, как правило, это всего лишь внешнее проявление неосознаваемых проблем, существующих в семейной паре. Причины семейных конфликтов часто лежат в отношениях, с которыми мы продолжаем быть связанными на глубинном системном уровне. Расстановки помогают увидеть то глубоко скрытое, что стоит за семейными неурядицами, и найти решение, которое помогает восстановить гармоничные отношения в семьях клиентов. Как показывает многолетняя практика семейных расстановок лучших специалистов в этой области во всех концах земного шара, счастливые отношения между мужчиной и женщиной могут сложиться только тогда, когда у обоих партнеров удались первые в нашей жизни отношения. Отношения с мамой. Мамочка, ты Встань, меня слышишь? я училась в институте. Милая молодая женщина с русой косой песочного цвета с изумрудными искорками глаза, печально и сочувственно смотрели на все происходящее вокруг нее. Она была замкнутой и молчаливой. Но если кому-нибудь было плохо, в ней просыпался голос праведной справедливости, она всегда оказывалась рядом, всегда была готова защитить. Именно ее поддержку я вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. Она была замужем за Василием. У них рос славный малыш Ванечка, Голубоглазый и с черными вихрами, как у отца. В течение трех лет, пока Таня не бросила институт, на каждой сессии она заявляла «Я развожусь с мужем». Пару раз пыталась работать с этой темой на горячем стуле. Именно пыталась, потому что всегда останавливалась перед какой-то глыбой боли. Не продохнуть, не выразить словами. Встретились мы случайно. Через года полтора, в день, когда у меня проводились расстановки. Глаза ее были на мокром месте, Плечи сутулились. Мы только что подали с Васей заявление на развод. Сдавленным от слез голосом вымолвила девушка, махнув рукой вслед уходящему высокому черноволосому мужчине. «Татьяна, сколько я тебя знаю, столько вы с Васей находитесь в состоянии развода. Развестись вы всегда успеете. Но, может быть, наша встреча не случайна? Догоняй мужа и приходите сегодня на расстановки, пришла мне спонтанно мысль. Таня опрометью бросилась вслед за мужем. «Любит?» Подумала я, но в то, что они придут на расстановке вдвоем, верила с трудом. Таня действительно пришла одна, но лицо ее светилось. Через некоторое время вошел и Василий. Лица всех представительниц прекрасного пола повернулись в его сторону и заинтересованно застыли. Смуглый, с черными, чуть вьющимися волосами до плеч, голубыми пронзительными глазами и белозубой улыбкой. Из всех устремленных на него восхищенных взглядов он отыскал родные, песочные с зелеными крапинками глаза и сел рядом с Таней. «Любит», — почувствовала я сердцем и очень захотелось помочь этим ребятам. Я готова была на все. «Нет, так не пойдет. Через минуту я остудила свой пыл и вошла в состояние нуля. Так называемой «золотой середины» и «внутреннего спокойствия». Что же их разъединяет, чего им не хватает, пыталась я понять и почувствовать еще до начала расстановки. Им обоим не хватает матери. В одночасье осенило меня знание, как только я энергетически настроилась на ребят. И расстановка этой пары подтвердила мое предположение. Василий. Васю мама оставила в роддоме. Али было 17 лет, она отказалась от малыша и уехала к родной сестре в деревню. Кристина и Альбина родились в Латвии с разницей в 10 лет. Их родители – геологи, мотались с одного насиженного места на другое. Непроходимая тайга и горы – не место для человеческих детенышей. Девочек отправляли то к бабушкам и дедушкам, то к тетям и дядям. Учились они в интернате, предоставлены были сами себе. Кристина тоже рано родила ребенка. Когда узнала, что у него синдром Дауна, было поздно. Она сердцем приросла к мальчику и не смогла от него отказаться. А муж смог, ушел к другой женщине. Кристина уехала из Риги в маленький домик в деревне и растила Славика одна. Мальчик рос очень добрым, а главное, был выносливым и сильным. В семь он уже носил воду из колодца, собирал ветки на дрова, копался в огороде. Одно беспокоило мать – люди с таким диагнозом долго не живут. Она мечтала иметь еще детей, поэтому, когда младшая сестра приехала к ней после родов и рассказала о ребенке, Кристина всплеснула руками. «Да почему же ты от него отказалась?» «Мне сказали, что у него тоже, как и у Славика, синдром Дауна. Наверное, это у нас семейное». «Что ж, где один ребенок, там и два», – поразмыслив, вздохнула Кристина и поехала в город за племянником. Оказалось, что Альбину обманули. Мальчик родился абсолютно здоровым. Его уже отдали за хорошее вознаграждение не молодой бездетной паре на усыновление. Только благодаря тому, что Кристина обратилась к дяде, который в Риге занимал солидный пост, а дамочка, усыновившая малыша, уже присытилась новой игрушкой и бессонными ночами, Кристине удалось забрать маленького Васю себе и усыновить. Альбина уехала в Ригу, вышла замуж, родила дочку. Она знала, что Кристина усыновила ее сына. Не знала только, что мальчик совершенно здоров. Васенька рос очень красивым, но был какой-то беспокойный, взбалмошный, суетливый. Он всегда что-то терял и не находил. Все его мечты были связаны с путешествиями. «Вот вырасту, поеду в Индию, а там мой папа. Мы с ним на слоне будем кататься». Иногда он убегал из дома. Его всегда отыскивал Славик. Находил его либо с туристами в палаточном городке, то у костра с цыганами, а то и с другими сомнительными личностями. Мальчик словно не находил себе места. Он не успокоился, даже когда вернулся его отец. Бывший муж Кристины попал в автомобильную катастрофу, остался инвалидом. Его новая жена привезла Сергея в дом Кристины в инвалидной коляске и бросила его там. «Мне он такой не нужен. Пусть воспитывает своего сына». Кристина вначале возмутилась, но за отца заступился Славик. Он быстро научился ухаживать за инвалидом, делал ему массаж своими крепкими ловкими руками, кормил его. Кристина тоже оттаяла и учила мужа по-новому ходить. Семья воссоединилась. Вася чувствовал себя никому не нужным. Самое светлое воспоминание его детства связано с приездом в дом красивой, нарядной, благоухающей женщины, сестры Кристины. Все семейство было на реке. Вася как никогда чувствовал себя одиноким и всеми забытым. Он один сидел на скамеечке у калитки и точил себе меч из плоской дощечки. Альбина села рядом с мальчиком. Все нутро его перевернулось и залилось нежным теплом. Мальчик замер, прекратил свое занятие и неожиданно для себя расплакался, прижавшись всем тельцем к женщине. Альбина обняла его. Ее голубые слезы капали на его черноволосую головку. К вечеру у мальчика поднялась температура. Он смутно помнил голоса мамы и тети, доносившиеся из-за закрытой двери. «Усыновление, обман, ты не должна была, ты отказалась». Васю пронзила догадка. Но его счастье и боли, радость и надежда и мука были столь огромными, что он провалился в забытье. «Мамочка, ты меня слышишь? Не бросай меня, мамочка!» звал мальчик сквозь дрему, и над ним склонялись сразу две женщины. Но когда он чуть окреп, Альбина сразу уехала. Кристина не раз пыталась поговорить с Васей, но жизненные проблемы надолго затянули этот разговор. После непродолжительной ремиссии долго болел, а потом умер от ран после аварии ее непутевый муж. В 15 лет скоропостижно скончался ее ласковый сыночек Славочка. Выскочил зимой к колодцу за водой, рванул ведро на себя, сердечко и не выдержало. Так и застала его мать в валенках на босу ногу, сидящего на корточках у перевернутого ведра, с недоуменной улыбкой на лице. Уже перед самой армией, когда Васе пришло время идти в военкомат, Кристина заговорила с парнем о матери. Василий закрыл лицо, как от удара, остановил мать. «Ма, не надо. Я все знаю. Ты моя родная мама». «Мне другой не надо». «Ты меня слышишь, мама?» Отбоя от девушек и женщины у Васи не было. Они слетались к нему, как мухи наклейку бумагу. Но когда он встретил Таню, теребившую кончик косы, тихую, надежную, с задорными искорками в глазах, он ощутил знакомое, но давно забытое чувство внутреннего кувырка, а затем тихой нежности, которая разливалась по всему телу. «После армии Василий домой уже не вернулся». Остался в городе по месту службы, женился на Танюше. Через год родился Ванечка. Но какая-то сила не давала Васе покоя, будто выталкивала его из семьи. На работе ему тоже не везло. Он искал и не находил себя, менял профессии и места деятельности. Но все ему было не так, невкусно, что ли. Больше всего на свете он боялся потерять любимую женщину. Но вместе с тем ожидал, что она сама от него уйдет. Он даже провоцировал это, задерживаясь после смены с тёлками. Тогда Таня сердилась и говорила о разводе. «Ага, вы все такие бабы, вам лишь бы смыться», как обиженный подросток сетовал Василий. А Таня по-матерински утешала его, пекла тортик и гладила по смоленистым кудрям. Но бывало и наоборот. Уставшая от пелёнок, бессонных ночей, длительного сидения дома – Татьяна хныкала, как девочка, уткнувшись в грудь мужа. «Поведи меня к врачу, купи мне мороженое, скажи, какую мне курточку одеть». «А как ты думаешь, Вась, мне после декрета пойти работать или учиться? А если учиться, то на психолога или что-нибудь человеческое выбрать?» Поначалу детский лепец жены Василия умилял. Потом начал раздражать. Мало того, он начал замечать, что после затянувшегося сюсюканья не хочет ее как женщину. О разводе теперь начинал говорить он. После очередного разрыва мириться было так сладко. Какое-то время тянулось семейная идиллия, и снова бац, ссора на ровном месте. Почему? Васину историю мы уже узнали. Теперь перенесемся в Танино детство. Татьяна. Танечка родилась сразу после похорон своей старшей сестрички Милочки. Родители предупредили, что у ребенка врожденный порог сердца, и без сложной дорогостоящей операции она проживет не больше года. Милочка прожила два года и со своим ангельским личиком и заразительным смехом унесла с собой в могилу мамино сердце. Первые прогулки, которые помнит Таня, это были прогулки с мамой на кладбище. Мать оживала у могилки дочери, говорила с ней, рассказывала ей новости, даже пела песенки. Но порою подолгу молчала за датой высеченной на небольшой белой мраморной плите или провожала глазами облака, медленно плывущие в небе. «Мамочка, ты меня слышишь?» – тянула Танечка маму за руку. Мать переводила на нее нежный, затуманенный взгляд, но, видя перед собой Таню, а не Милу, вздрагивала, каменела сердцем и поспешно смахивала слезу со щеки. Детское сердечко обмануть нелегко. Таня завидовала сестричке, которую видела только на фотографиях. «Когда я умру...» Мечтательно закатывала девочка свои дивные глазки к небу. Тогда мамочка будет любить меня так же, как милочку, будет петь мне песенки и рассказывать сказки. Папа понимал горе жены, но видел и Танину печаль. Он пытался быть Танечкой и папой, и мамой, но папа мог быть только папой. В семь лет девочка заболела. У нее была температура 37,2. Она таяла на глазах, ее рвало, она бредила. И никто из светил не мог поставить определенный диагноз. Пожилой профессор, худощавый и высокий, привезенный из другого города, целый день пробыл у них в доме. Он задавал много вопросов, молча наблюдая за взволнованным отцом и безучастной матерью угасающего ребенка. К концу дня он вдруг подошел к матери, взял ее за руку и, глядя в ее глаза, громовым голосом потребовал «Мадам, принесите мне лопату». «Зачем?» вздрогнула от неожиданности женщина. «Мы сейчас поедем на кладбище, выкопаем из могилы Милу и положим туда Танечку. Вы уже семь лет засыпаете эту девочку землей, сводя ее в могилу. Так сделайте это в последний раз. Посмотрите на стены», потянул он ее за руку. «Вокруг фотографии первого ребенка возле каждой ее игрушки и ни одного фото младшенькой. Я чту ваше горе, но девочка, которая умирает за стеной, не виновата». Это вы решили ее завести, как заводят щенка себе в утешение. Это ваша ответственность. И только в ваших руках сейчас жизнь этого ребенка. Идите к ней. И скажите, что она вам нужна. Что вы ее любите. Иначе я закопаю вас вместе с ней, уважаемая. Профессор побагровел, схватил со стола графин с водой и метнул им о стену. Стекло разлетелось в дребезги. В лучах заходящего солнца осколки казались каплями крови. По мере того, как говорил профессор, глаза женщины оживали, будто она отходила от тяжелого наркоза. Звон битого стекла и боль от осколков, впившегося ей в ногу, вывели ее из многолетнего литаргического полуживого состояния. Она всплеснула руками, вскрикнула и выбежала в соседнюю комнату. Через минуту оттуда послышались рыдания, громкие, мучительные, освобождающие и слабенький удивленный голосок дочки «Мамочка, ты меня слышишь?» «Не плачь!» Когда шокированный поведением профессора отец осторожно заглянул в комнату, мать носила девочку на руках, целуя ее и говоря ласковые слова. «Что это было?» — тихонько спросил отец у профессора. «Шоковая терапия», — ответил раскрасневшийся, как мальчик-профессор. «Когда-то я не смог спасти своего сына». «Сегодня, надеюсь, я сумел спасти вашу девочку». Мама после этого очень изменилась. Да она просто стала другой. Ухаживала за Танюшкой, смешила ее, шила ей и ее куклам платьица. На стенах осталась только одна фотография Милочки. Но как только Таня выздоровела, мама слегла. Часто с тех пор лежала в больницах. Она умерла, когда дочери было 14 лет. Вася плюс Таня. В расстановке Таня и Вася стояли рядом, плечом к плечу, как сиамские близнецы, но смотрели в разные стороны. Василий искал глазами кого-то и очень беспокоился. Я поставила перед ним его родителей. Отец с большим удивлением и симпатией смотрел на сына. Скорее всего, в жизни он так и не узнал, что стал отцом. Василий поклонился ему в знак благодарности за жизнь и попросил стать за его спиной, как поддержка и опора. Поднять взгляд на мать от переполняющей сердце боли было невозможно. Заместитель парня долго не мог посмотреть матери в глаза, с трудом сдерживая глухие рыдания. Под осколками боли текла любовь. «Я отказалась от тебя. Это моя ответственность и моя вина. Мне было всего 17 лет. Я сожалею». Сквозь слезы выдавила из себя заместительница матери. Вася смог поклониться ей и сказать, «Я соглашаюсь с тем, что ты отдала меня. Я с радостью делал это для тебя. Я благодарю тебя за жизнь, за слезы над моей кроваткой. Мамочка, ты слышишь меня? Я тебя люблю». Потом он с любовью склонился перед своей приемной матерью. «Ты приняла меня как своего ребенка, даже зная, что я болен. Ты вырастила меня и воспитала. Я благодарю тебя» и буду помнить с благодарностью всю свою жизнь». Он обнял ее, а потом, опустившись на колени, поцеловал ее руки. Когда все было уже позади, две матери и отец стояли у него за спиной, Василий смог посмотреть в глаза жене. Она подошла к нему, обняла за шею и положила, как ребенок, свою голову ему на грудь. Я ввела в расстановку заместителей Таниных родителей. Мать смотрела в пол. Я положила перед ней милочку, Ее старшую дочь. Женщина смотрела то на старшую, то на младшую дочь. Ее начало раскручивать по часовой стрелке, и она упала возле милы, прижала ее к себе и затихла. Татьяна отошла от мужа, все ее существо стремилось к лежащим, и она не устояла. Мать и сестра пытались отодвинуться от нее, но она снова подползала к ним и утихала. Я попросила молодого парнишку стать заместителем Ванечки в этой расстановке. «Мамочка, ты меня слышишь?» «Ты мне нужна. Я твой ребенок». Эти слова сына вывели Таню из оцепенения. Она вздрогнула, поднялась, взяла сына за руку. Они вдвоем склонились в глубоком поклоне перед лежащими. Таня сказала близким ей людям, «Я уважаю вашу жизнь, вашу смерть и вашу судьбу. Это было бы счастьем быть рядом с вами, но еще не пришло мое время». «Дорогая мамочка». «Мне тебя очень не хватало, но ты живешь во мне, и мне не надо искать тебя в других, искать в своем муже. Смотрите на меня доброжелательно, если я буду жить долго и счастливо со своей семьей». Она отошла к отцу. Он тоже благословил ее на счастливую семейную жизнь. После этого мужчина и женщина смогли посмотреть друг на друга новым взглядом, а на них радостно смотрел их маленький сын. В этой семейной истории обоим супругам было недостаточно родительской поддержки. Им не хватало материнской любви, тепла и внимания. Встретившись и полюбив друг друга, Таня и Вася вскоре перенесли друг на друга нестерпимую жажду любви, которую недополучили в детстве и по которой тосковали их измученные сердца. Вскоре после свадьбы Василий все меньше чувствовал в Тане жену. Он ожидал от нее заботы, ласки, поддержки и твердости решений как если бы она была его мамой. Такие же ожидания в душе были и у Татьяны. Часто они вели себя инфантильно, как малые дети, перекладывая ответственность за собственную жизнь на плечи партнера. Это очень нелегкая ноша – нести двойную нагрузку в отношениях. Не могли с ней справиться самостоятельно мои клиенты. Расстановка помогла ребятам открыть глаза и осознать свои неоправданные притязания и детские стереотипы поведения. Они снова смогли увидеть и признать друг в друге равноправных партнеров – мужчину и женщину. Таня позвонила мне года через полтора. Она была преисполнена благодарности за чудо расстановки и счастливо сказала, что у них месяц назад родилась дочурка. После этой расстановки Василий поехал в Ригу. Он разыскал свою сестру. Она рассказала ему, что мать долгие годы болела, умерла несколько лет назад. На стене в квартире сестры висел портрет его, маленького, увеличенной мамой из любительской фотографии. Тогда, когда она приезжала к ним в деревню, она хотела забрать его с собой в Ригу, но перед отъездом узнала о своей неизлечимой болезни. «Я очень виновата перед своим ребенком», — говорила мама перед смертью. «Когда он приедет, а он обязательно приедет». «Скажи ему, что я его сильно люблю, а горечь той боли, которую я причинила ему маленькому. Я сама испела до дна». Еще через год я случайно встретила Таню на выставке цветов. Она снова была беременна. Дородов оставалась неделя, но она приехала за луковицами необычайных тюльпанов, которые она мечтает видеть в своем палисаднике. Это была совсем иная женщина, умиротворенная преисполненная внутренним светом и материнской любовью. Она с достоинством несла свой округлый живот среди царственной роскоши цветов и доверительно сверкая изумрудными искорками глаз, счастливо щебетала. Наша Машенька вылитая кудряшка сью. Такой беспроблемный, радостный ребенок, что мы решили родить еще одного бутуза. Тем более, что Вася сейчас в бизнесе очень везет. Открыл один за другим несколько интернет-клубов, увлекся компьютерами, хочет заняться программным обеспечением. А я занимаюсь реализацией французских духов, выращиваю цветы и детей. Мамочка, ты меня слышишь? Я счастлива. Без любви, как без солнца. В этом случае и в других похожих ситуациях мы можем наблюдать, что и у мужа, и у жены судьбы перекликаются. Основной причиной неумения строить отношения в паре на равных является то, что мать для обоих была недоступна. Не дополучив в детстве материнскую, а в случае с Василием и отцовскую поддержку, не наполнившись любовью родителей до краев, мужчина и женщина, вступив во взаимоотношения, со временем начинают проецировать на своего партнера качество отсутствующего в детстве родителя. Изголодавшись по любви и ласке, они с надеждой смотрят на своего любимого, ожидая, что он, наконец, даст им то, что они по праву должны были получить в детстве. В глубине души они хотят вернуться в детство, стать маленькими безответственными детьми, припасть к материнской груди, получая защиту, безопасность, еду и безусловную любовь. Впадая в детство, человек перекладывает всю ответственность за отношения на партнера вручает в его руки решение собственной судьбы и целого вороха житейских проблем и обязательств, которые составляют основу совместного семейного проживания. Но что тогда происходит со вторым партнером? На его иногда не менее хрупкие плечи ложится двойная нагрузка. Он вынужден больше давать, больше напрягаться, постоянно принимать решения за двоих и обеспечивать процессы жизнедеятельности семьи. Кто это может выдержать? Немногие. В обычной жизни партнеры встречаются на равных. Исключения составляют неравные браки. Например, ей 18, а ему 55. Или ему 19, а ей 37, и у нее ребенок. Остальные представители населения вступают в отношения в одинаковых весовых категориях. И если одному хочется умолить свой вклад, переложив его на супруга, то, говоря образно, один сидит на шее у другого, а тот другой, как медсестра или как санитар в годы войны, тащит его через минное поле. Иногда это минное поле оказывается длиною в жизнь. В этом случае несущий человек выступает в двух ипостасях. Он и мужчина, он и мама или папа. Она и женщина, она и мама плюс папа. А второй супруг впадает в зависимость и в состоянии вечного инфантилизма держится за роль ребенка. Но к ребенку нельзя испытывать сексуальные чувства. Чувства, которые являются соединяющей основой взаимодействия двух полов. Когда нет такой основы, начинает рушиться семья, исчезает близость, интимность, любовь, рушатся браки. Даже если игнорировать вопросы секса, партнер, которому досталась суперответственная роль всегда взрослого, сильного, знающего, умеющего, от двойной нагрузки истощается физически, психологически, морально, эмоционально. Идет нарушение равенства между «давать» и «брать», которое можно назвать одним из основополагающих законов любви. Каждый из нас, и муж, и жена, в определенные моменты совместного проживания под одной крышей, периодически вынужден играть роль матери или отца для другого партнера, вернее, оказывать ему материнскую заботу. Например, в случае болезни мужа, родов или кормления малыша женой, Потери работы, друзей, близких одним из партнеров. В нелегкую минуту такая поддержка близкого человека уместна и естественна. Увидев и осознав образы и чувства, проявленные в расстановке, мы понимаем, какое колоссальное значение в жизни человека имеют отношения с матерью. Обида на мать, претензии к ней, ее недоступность, невозможность сделать к ней шаг оставляют человека выхолощенным. Как следствие, такой человек, мужчина или женщина, не может полностью открыться партнеру или подойти к нему. Ему сложно налаживать мосты в бизнесе, дружбе, партнерских отношениях. У него возникают проблемы с выбором профессии, направления деятельности, места работы. Принять мать и отца такими, какие они есть, присоединиться к их ресурсам, а не отвергать их, критикуя за ошибки и слабости – Открыться их силе, наполниться их любовью, мощные исцеляющие моменты. И это можно сделать с помощью расстановки. Мы можем остаться неудачниками и страдальцами, все то, и что уже никогда не восполним то, что недополучили от родителей. А можем, как птица-феникс, возродившая себя из пепла, из маленьких крупинок любви, Согласие со своей жизнью и благодарности за то, что имеем, возродиться в целостную, умиротворенную, творческую и созидающую личность. Мы можем все». Наглядно это видно по результатам сессии Татьяны и Василия, а также расстановок многих других пар. Выбор за нами. Еще задолго до появления семейных расстановок великий Ошо сделал свое открытие и описал наблюдение за людьми в браке. «Женщины» Продолжают говорить глубоко в бессознательном. «Смотри, мама, я страдаю не меньше, чем страдала ты». Мальчики продолжают говорить «Папа, не беспокойся. Моя жизнь ничуть не менее несчастна, чем твоя. Я не пошел дальше тебя. Я тебя не предал. Я остался таким же несчастным человеком, что и ты. Я несу цепь, традицию. Я твой представитель, папа. Я не предал тебя. Смотри, я делаю те же самые вещи» что и ты делал с моей матерью. Я делаю это с матерью моих детей. И то, что ты делал со мною, я делаю со своими детьми. Я ращу их так же, как ты растил меня». Так воздействует на нас закон принадлежности. И мы его неосознанные приверженцы, клонирующие судьбу своих близких. Следующая история тоже о страданиях во имя слепой любви. «Он назвал меня чужим именем». «Арина – дочка моей давней знакомой Ольги». Оля плачет в трубку. Надя, я больше этого не выдержу. Арина снова собирается разводиться с мужем. Ей 33 года, это ее третий брак, детей нет. Что она себе думает? Что думает Арина, мне было неизвестно. Поэтому я предложила знакомой дать дочке информацию обо мне, и если она готова, пусть приходит на расстановки или на личную консультацию. Он назвал меня во сне чужим именем. Значит, у него... «Есть другая женщина. Я не позволю вешать себе лапшу на уши», – возмущенной тирадой начинает нашу встречу Арина. «Миловидная, томная, слегка располневшая барышня с белоснежно-розоватой кожей в обрамлении длинных и сине-черных волос. Восхитительно свежа и аппетитна. Она явно рассержена, словно ей наступили на любимую мозоль, но это вливает в нее огонек жизни, и оттого она еще более хорошеет». «Вадим – ее второй официальный муж». Еще с одним мужчиной у Арины был официальный брак. Выслушав все, что мне хотела поведать клиентка, я задаю ей вопрос. А чем все трое мужей были похожи? Что между ними общего? Все уговаривали выйти замуж, не давали проходу, обещали золотые горы. И все обманули, не сдержали обещания. Обиженно поджав хорошенькие пухлые губки, как-то по-детски обиженно тянет Арина. «А золотые горы – это что для тебя?» Это заботиться, одевать, обувать, обеспечивать, носить на руках, выполнять любой мой каприз. «Так», – задумчиво произношу я, – «а что ты готова была давать им взамен?» «Я? С какой стати? Это же они меня любят, а не я их?» «Запущенный случай», – умилилась я идеализацией и ожиданиям девушки. «Героиню какой сказки она мне напоминает?» «Если ты не любишь Вадима...» «Если он не оправдал твоих надежд, так почему тебя печалит имя другой женщины в его жизни?» Арина вспыхнула, и на лице ее проявилось страдание, будто я топталась все на той же больной мозоли. «Я люблю его. Я боюсь его потерять. Помогите мне». За полгода мы провели с Ариной несколько индивидуальных сессий и сделали две расстановки. Постепенно передо мной во всей своей полноте и ясности проявилась картина причинно-следственных связей из жизни молодой супружеской пары. Дочь. На маму Ариша злилась не по-детски. Ну зачем она разошлась с отцом? Прибегая с улицы, девочка взбиралась на колени к матери и всхлипывая причитала, ну почему, почему у меня нет папы? У всех есть. И у Милы есть, и у Жене есть, даже у этой противной Наташки есть. Она такая вредная, а папа ее все равно любит. Что могла сказать мама? Что папа ушел к другой женщине, и даже на день рождения ребенка его нужно затаскивать силой? Оля, глотая слезы, гладила девочку по голове и говорила. Я так тебя люблю, так тебя люблю. И за папу, и за маму, и бабушка тебя любит. Тебя все любят, девочка моя. Аринка успокаивалась на время, но в душе продолжала тосковать по отцу. Мать чувствовала себя после таких разговоров очень виноватой. Она старалась, чтобы девочка не ощущала себя обделенной и, как могла, восполняла дочери недостающее внимание отца. Все выходные она проводила с ней, брала с собой в путешествие на корабле, покупала ей самые изысканные наряды. Еда и отдых тоже были лучшими. Оля не вышла замуж за мужчину, который ее боготворил, только потому, что он не нравился дочери. Во время его визитов Аринка закатывала истерики и устраивала ночные сидящие забастовки. Не нужен ей этот чужой дядька. Место для папы должно быть свободным. А вдруг он вернется? Когда ей исполнилось 18, она узнала координаты отца в адресном бюро. В гости к нему она пошла со своей веселой подружкой Сашей. От вопроса отца за дверью квартиры в девятиэтажке «Кто там?» у Арины подкосились ноги. «Это я, твоя дочка Арина?» не растерявшись, ответила подруга. Папа, встречи со взрослой дочкой, да еще и такой красавицей, обрадовался. В последний раз он ее видел, когда девочке исполнилось 12 лет. На стол он выставил бутылку водки и разогрел жаркое. Вскоре у стола уже сидели и по-семейному дружно общались папина вторая жена тетя Гала, дородная, с черными усами над верхней губой, их дочь Люда, девочка лет 14, и семилетний сын Костя. Костик влюбленно смотрел на новоявленную сестру, Ходил за ней хвостиком. Люда призналась Арине, что курит уже два года и попросила сигаретку. Арина ушла счастливой. Утром ей позвонила тетя Гала. Сказала, что Арина плохо влияет на ее детей и чтобы ноги ее больше в их доме не было. Папа на ее звонки не отвечал. Так она второй раз потеряла отца. Через полтора года Арина вышла замуж за Виктора. По его большой и страстной любви к ней. Она не любила. Она позволяла ему себя любить. Он доказывал свою любовь к ней, как умел. Работал в нескольких местах, одевал, дарил подарки. После суток работы он вынужден был становиться у плиты и варить борщ. Жена в это время подпиливала ногти и весело в лицах рассказывала о соседях или телесериалах. Когда усталость мужа дошла до критической точки, а эйфория медового месяца растаяла в воздухе, Виктор запил. Выпив, он превращался в другого человека, жестокого и невменяемого. Всю боль безответного чувства он вкладывал в удары кулаков. Громил все, что попадалось под руку. Мебель, стекла попадала и жене. В память о трехлетнем замужестве у Арины остался небольшой шрам над верхней губкой, след от осколка стекла над левой бровью и страх. Она боялась мужа, обвиняла его во всех смертных грехах, ни на минуту не задумываясь, что причиной этих вспышек гнева было ее поведение. Арина не работала, не училась, не занималась домом, супружеский долг выполняла словно делая одолжение она полностью переложила ответственность за собственную жизнь на плечи мужа требуя от него как от мужа друга добытчика любовника и отца он должен а что взамен должна она арина не задумывалась бежать из этого брака ей пришлось за границу мать подруги нашла девочкам работу в греции в гостинице по факту это оказалось танцами топлес в баре арина с трудом переселила себя Но деваться было некуда, паспорт отобрали на год. Хозяин хотел большего, он продавал девушек состоятельным клиентам. На час, на сутки, навсегда. Арине повезло больше. Ее снял престарелый грек по имени Никос возраста Октябрьской революции. Она делала ему общий массаж, и он засыпал, как младенец. Девушка рассказала ему слезную историю о деспоте мужа. Дедушка проникся к ней отеческими чувствами, выкупил у хозяина... Дарил подарки, помог забрать паспорт и вернуться на родину. Обещал помогать, но по каким-то причинам слова не сдержал. Так Арина снова лишилась отеческой опеки. По возвращению домой Арина разошлась с Виктором. У него уже была другая женщина. И вот Арина сразу с головой окунулась в новые отношения. Она по-прежнему ждала от партнера безусловной любви и отеческой заботы. Но и ее новый партнер Игорь ждал того же. Помня упрёки Виктора в том, что она только берет и ничего не отдает взамен, Арина пыталась устроиться на работу, быть хозяйкой. Но тогда работу бросал Игорь, он тоже искал и не находил себя. Когда от работы уставала жена, возобновлял поиски работы муж. Арина по-прежнему считала, что он ей должен. Ей все были должны. Мама, бывший муж, а вот теперь Игорь. Досада была в том, что Игорю тоже были все должны. Не выдержав такой вопиющей несправедливости, потоптавшись в этом несуразном союзе три года, Арина возобновила поиски очередного партнера, а вернее папы, которого она страстно искала и, увы, не находила во всех мужчинах. Следующим претендентом на руку, сердце и все более расцветающую красоту молодой женщины стал Вадим. Он учился в высшей мореходке, плавал, правда, пока поваром, безумно любил готовить. Арина снова бросила работу, засела дома. Книжки, подружки, телесериалы, божественный секс и полное взаимопонимание с мужем, как ей казалось. Потихоньку все обязанности по дому и ответственность за семью перекочевали на плечи мужчины. Он приносил в дом деньги, между рейсами находил халтуру, сам занимался ремонтом квартиры, готовил завтрак, обед и ужин, если был дома. Что делала Арина? Она не напрягалась». Наслаждалась жизнью и позволяла себя любить. До того момента, когда во сне Вадим, обнимая ее, ласково произнес «Светик, Света!», свет в глазах Арины померк, и она пробудилась от сна. «Мать!» Работали мы со всей семьей. И с матерью Арины, Ольгой, тоже. Оля при встрече, как обычно, винила во всем себя. Когда ты обвиняешь себя, всегда найдутся люди, которые будут тоже тебя осуждать». «За что ты так строга к себе?» «Я не дала ребенку отцовскую любовь». «Как ты, женщина, мать, могла дать ей отцовскую любовь?» «Я не должна была так резко ставить вопрос. Не должна была разводиться с мужем. А ты могла продолжать жить с ним вместе?» «Ой, нет. Он был таким легкомысленным, только женщины у него и были на уме. Я не хотела верить в это. Но потом, когда узнала, было так мерзко на душе. А Аренке было всего полгодика. Я беременна. Боже, как вспомню!» и потом он мне запрещал учиться в институте. «Что, хочешь быть умнее меня?» – говорил он. «Значит, развод – это лучшее, что ты могла сделать на тот момент?» «Ты знаешь, да. Если бы я осталась с ним, я бы, как его нынешняя жена, всю жизнь бегала бы за ним и возвращала в семью как блудного сына. А оставшись одна, я окончила институт, вырастила дочь. Прежняя работа дала мне возможность путешествовать по всему миру, встречаться с интересными людьми. В годы перестройки я поменяла множество специальностей». От косметолога до спасателя душ. Сейчас я учусь на психолога второе высшее образование. Я встретила свою настоящую любовь. Пусть мы расстались, но я теперь знаю, что такое по-настоящему быть любимой и любить. Я думаю, ты можешь гордиться собой. Ты так сильно обожглась, выжила и продолжаешь развиваться, а не жалеть себя, как делают многие. Мы все пришли на эту землю учиться. Да, иногда мы совершаем ошибки, но это лишь часть обучающего процесса. Так за что ты себя обвиняешь? Я виню себя за то, что разошлась с отцом Марины, и девочка росла без мужчины в доме. Но я не могла иначе, я сделала для своего ребенка все возможное. И невозможное тоже. Оля, ты больше никому ничего не должна. Ты вырастила дочь. Отпусти ее в свою жизнь. Оля смотрела на меня глазами узника, которому неожиданно дали свободу. Растерянность, сомнения, опасения, радость, восторг и счастье одновременно сквозили в ее взгляде. «Я действительно сделала все, что могла. Больше я никому ничего не должна». Уходя, пробовала она на вкус незнакомые ей слова. Расстановка. Расстановка родительской семьи Арины была болезненной. Отец отворачивался и уходил, мать его не держала. Заместительница Арины агрессивно с кулаками бросалась на мать, обвиняя ее в том, что она не держит отца. На слова матери «это наши отношения», «тебя это не касается, моя девочка», Арина опешила, ее будто остановили на полном ходу. Взрослая Арина впервые в жизни поняла, что нельзя заставить землю крутиться вспять, что мать – самостоятельный человек, у нее своя боль, переживание и своя жизнь, что не все в этой жизни происходит по задуманному сценарию. После нескольких перестановок и разрешающих фраз, Арина смогла поблагодарить каждого из родителей за жизнь. «Остальное я сделаю сама», – не без труда сказала молодая женщина. «Даже если вы разошлись с мамой, ты всегда остаешься моим отцом. Ты живешь во мне, и я не буду больше искать тебя в других мужчинах». Она поклонилась отцу. «Мать сказала Арине, я дала тебе все, что могла. Все сполна». «Мне нечего тебе дать больше, даже если ты будешь несчастлива с мужчинами. Это твой выбор». Эта, казалось бы, фрустрирующая фраза неожиданно разбудила в Арине дремлющие силы. Она выпрямилась впервые в жизни с уважением, посмотрела на мать и поклонилась ей. «Ты дала мне все, мама. Теперь я принимаю это от тебя с любовью». Обвиняя и осуждая мать, женщина отказывалась принимать от нее материнские дары, женскую энергию и силу. Расстановка помогла восстановить утраченную связь. Еще одну расстановку Арина заказала на взаимоотношения с мужчинами. Больше всего, конечно, ее интересовал нынешний муж. В результате этой работы стало ясно, что всех мужчин Арина ассоциирует со своим отцом, к которому всю жизнь стремилась ее душа, но к которому она подспудно предъявляет неоправданные требования. Обида на отца выливается у нее в неосознанную месть мужчинам. Ты меня бросил, ничего мне не дал, вот и я тебе ничего не дам. Ты, как мой отец, должен мне восполнить все то, что обязан был дать с детства. Заботу, внимание, любовь, подарки, финансовое обеспечение. Как мы видим, ни один мужчина не выдерживал двусмысленности ее ожиданий. «Ты не мой отец, ты мой мужчина», сказала Арина в расстановке каждому партнеру с благодарностью за прожитый опыт. Своему нынешнему мужу Вадиму, с которым ее связывали волнующие чувства, она смогла с любовью произнести «Ты не мой отец, отец у меня есть, ты мой муж. Я готова давать тебе как женщина и с удовольствием принимаю от тебя как от своего мужчины». После этих слов Вадим полностью потерял интерес к женщине, имя которой Арина услышала сквозь сон. Это было его быстротечное увлечение той, которая не только брала, но умела сполна и одаривать». Арина очень изменилась за эти полгода. Даже на встрече со мной она приходила то с букетиком цветов, то с коробкой конфет. Вместо инфантильной избалованной девицы ко мне приходила очаровательная, повзрослевшая женщина, многое постигшая, но продолжающая работу над своими ошибками. Проблемы в браке возникают тогда, когда мужчина или женщина берут на себя роль родителя. Или наоборот, как в случае с Ариной, не желают вносить свой вклад во взаимоотношения застряв в позиции ребенка. Но детство закончилось. Маленькие дети могут оставаться беспомощными, они не в состоянии брать на себя большую ответственность. Взрослые часто отвечают не только за себя, но и за других, близких им людей. Чтобы стать независимой личностью, стать действительно взрослым, человеку нужно отказаться от инфантильности, от детской безответственности и ожиданий того, что кто-то другой будет вечно о нем заботиться и наставлять. Эти ожидания неоправданы. Но, несмотря на это, многие ведут себя с любимыми людьми так, словно они им что-то должны. Должны их любить, оберегать, лелеять, носить на руках, обеспечивать материально. И рано или поздно эти надежды приводят к полнейшему разочарованию в партнере, жизни, семейных отношениях, наконец, в судьбе. «Я боюсь тебя потерять». Саша никого никогда не любила. Она была славной 28-летней блондинкой с собственным бизнесом и давно устоявшимися жизненными устоями. Такая жизнь ее вполне устраивала. Самостоятельная, независимая материально она могла позволить себе многое. Мужчины приходили и уходили из ее жизни, как корабли из гавани, нисколько не затрагивая ее любовных струн и душевного равновесия. Сергей брал ее приступом, как берут крепость, многодневной осадой, шквалом комплиментов и подарков, охапками цветов и бесчисленными признаниями в любви. Когда она сдалась и открылась неведомому ей доселе всепоглощающему чувству, оказалось, что у него двое мальчиков, семи и десяти лет, которых жена оставила ему в наследство при разводе. Но было поздно, клетка захлопнулась, Саша влюбилась. «Любишь человека, любишь и его детей». Они зажили одной дружной семьей. Мальчишки привязались к ней, как родные. Иделия длилась три года, пока Саша не забеременела. Новость о том, что он вскоре снова станет отцом, почему-то Сергея не вдохновила. Наоборот, он повел себя более чем странно. Забрал детей и съехал с ее квартиры на свою дачу. Расстановка Перед расстановкой Александра держалась мужественно, иронично рассказывала о сбежавшем мужчине. Она готова была родить этого ребенка и без его поддержки. Она хотела только понять, что случилось, почему. В расстановке заместитель Сергея буквально висел на партнерши, но смотрел в другую сторону. По направлению его взгляда я поставила его первую жену. Отвернувшись от Саши, Сергей неотрывно смотрел на бывшую супругу. Взгляд его выражал целую гамму чувств. Здесь была и любовь, и обида, и осуждение, и упрек. Забыв о Саше, он медленно подходил к бывшей жене. Он плакал. Она задела его за живое, унизила, оскорбила, бросила с двумя детьми и ушла к другу семьи. Он страдал, но готов был ползти к ней на коленях, как побитая собака. Все его внимание, интересы и ожидания сосредоточились на ней. Она пренебрежительно ухмыльнулась и резко отвернулась от него. Сергей был обесточен и нервно искал. К кому бы присоединиться? Как пиявка, падкой до чужой крови. Теперь он шел к Саше, но постоянно оглядывался на бывшую супругу. Снова вернулся к жене, обнял ее, словно прощаясь, и твердым шагом подошел к Саше. Они обнялись. В расстановке никто не сказал ни одного слова. Энергия правила миром. Сергей позвонил Саше через неделю. Он встретился с бывшей женой и смог с ней поговорить, без обид, претензий и ожиданий. Саша, он признался, что потеряв жену после рождения детей, испытывал страх потерять и новую любовь. Через три месяца Саша родила сына, она счастлива. Растить его она решила одна. На себя она могла положиться. Единственное, по кому она скучает, это по мальчикам своего бывшего возлюбленного. Расстановки часто открывают нам глаза, они показывают, что на все наши последующие взаимоотношения, сильнейшим образом влияют взаимоотношения с предыдущими партнерами в прошлом, особенно если они не завершены, в них не поставлены все точки над «и», а следом тянется шлейф боли, упреков и обид. Берт Хеллингер говорит, расстаться можно только с любовью. Разве можем мы создать новые отношения, если на бессознательном уровне мы еще крепко связаны с некогда любимыми нами людьми, женихами и невестами, любовниками и возлюбленными, мужьями и женами? Метод Берта Хеллингера дает нам на этот вопрос однозначный ответ – нет. Он и она, мужчина и женщина, пара, семья. Взаимоотношения в паре – это куан. Его нельзя разрешить, если вы не разобрались с самим собой, если у вас к себе много претензий и нет любви. Стив Ротер и группа настоятельно взывают к человечеству. «Сначала полюбите себя». Нет большего выражения любви, чем внутренняя любовь. Посмотрите в глаза любимого человека, и вас охватит необычайное чувство. Вам приносит радость и придает силы то, что вы чувствуете по поводу себя. В этом состоянии все достижимо. Мы говорим вам теперь, что это происходит потому, что любимый вами человек позволяет вам видеть себя полным любви в зеркале его глаз, и вы принимаете это. Это способ, которым вы позволите себе любить себя. Это Бог, любящий Бога. Некоторые сочтут это проявлением эгоцентризма и себялюбия, но ничто не может быть таким далеким от истины. Только тогда, когда вы позволите себе стать цельным, вы в состоянии подарить истинную любовь окружающим. Пока вы не полюбите себя по-настоящему, вам нечего дать другим. Энергия не может циркулировать. И только от избытка любви к себе вы можете притянуть к себе истинного партнера, своего мужчину или свою женщину. Потому что наиболее полное развитие, огранку своих талантов и способностей человек может приобрести только при тесном взаимодействии мужского и женского в паре, в семейных отношениях. А удержаться рядом друг с другом, сохранить любящие отношения поможет знание закономерностей, вытекающих из теории семейных систем, желание устранить препятствия, глубокое уважительное отношение к партнеру и той силе, которая его ведет. Полюбите себя, любите друг друга, и дохранит да вас Бог. Для внутреннего примирения и гармонизации взаимоотношений между партнерами вы можете погрузиться в одну из медитаций, которые в ходе семинаров проводит Берт Хеллингер. Медитации могут быть как групповыми, так и использоваться в самостоятельной работе. Медитация принятия. Сделайте глубокий вдох и выдох. Максимально расслабьте свое тело. Закройте глаза. Вы в полной безопасности. На душе легко и спокойно. Мысленным взором представьте своего партнера, возлюбленного, мужа или жену. Посмотрите ему в глаза. Откройте свое сердце и скажите Например, муж – жене. «Я люблю тебя. Я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Пожалуйста, не меняйся. Будь такой, какая ты есть. Ты мне дорога такая, какая ты есть. Я люблю тебя». Жена – мужу. «Я рада, что ты мой муж». Я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть. Пожалуйста, не меняйся. Оставайся таким, какой ты есть. Ты мне дорог такой, какой ты есть. Я люблю тебя. Теперь представьте, что за вами и за вашим партнером стоят родители, муж, жене. Я люблю твою мать, И принимаю ее такой, какая она есть. Я люблю твоего отца, и принимаю его таким, каков он есть. Я чту и уважаю всю твою семью, такой, какая она есть. Жена мужу. Я люблю твою мать, и принимаю ее такой, какая она есть». Я люблю твоего отца и принимаю его таким, каков он есть. Я чту и уважаю всю твою семью, такой, какая она есть. Оба смотрят на своего ребенка, и каждый родитель говорит ему, «Мама, ребенку, я вижу себя в тебе. Я вижу и люблю твоего папу в тебе». «Я люблю и принимаю тебя полностью, таким, каков ты есть». Отец-ребенку. «Я вижу себя в тебе. Я вижу и люблю твою маму в тебе. Я люблю и принимаю тебя полностью, таким, каков ты есть». Посмотрите мысленно еще раз в глаза своему партнеру. Ощутив теплые чувства, переведите взгляд на своего ребенка. Почувствуйте единение и любовь. Запомните это состояние. Медленно возвращайтесь в «здесь и сейчас». Медитация Берта Хеллингера для третьего круга любви. Я стою напротив своего партнера и сначала смотрю направо, на своих родителей. Я еще раз прохожу через этот процесс принятия любви от моих родителей. Мой партнер стоит передо мной и со своей стороны сначала смотрит направо от себя на своих родителей и проходит через такой же процесс принятия любви от своих родителей. После того, как я посмотрела на своих родителей и на своих предков, я смотрю на его родителей и его предков. Я вижу все то, что они ему дали, и то, как это обогатило его В один миг что-то меняется в наших отношениях, потому что теперь я воспринимаю его иначе, потому что в нем проявляется любовь его родителей. В то же самое время я вижу то тяжелое, что в нем произошло, что ему мешало. А сейчас я воспринимаю произошедшее как что-то, что он воспринимает в качестве силы, а все тяжелое остается снаружи. И то же самое я делаю с тем тяжелым, что было у меня. После этого мы снова смотрим в глаза друг другу, и я говорю ему «да», а он говорит «да мне». И мы оба говорим «сейчас мы подготовлены друг для друга». Медитация вторая для третьего круга любви. Затем у пары появляется ребенок. Женщина принимает ребенка от мужчины, и мужчина принимает ребенка от женщины. И оба говорят «наш ребенок». Они отражаются в ребенке как часть большого целого. В ребенке есть только часть каждого из них. Они упражняются в том, чтобы в ребенке видеть и другого партнера, соглашаться с этим и принимать это. Я смотрю на нашего ребенка и вижу за ним своего партнера. И я вижу за своим партнером все то особенное, что было в его семье. И я принимаю это в свое сердце как равноценное. В этот момент... Ребенок является равноценным для нас обоих, и он может быть одинаково связанным с обоими родителями. Мы говорим партнеру «Это наш ребенок, в нем есть твоя часть как отца и моя как матери. Так мы обогащаем нашего ребенка и наши отношения». Разрешающие фразы «Муж – жене, жена – мужу». «Я принимаю тебя как свою женщину» и ты прими меня как своего мужчину. Я принимаю тебя как своего мужчину, и ты прими меня как свою женщину. Я рад, что ты приняла меня. Или я рада, что ты принял меня. Я взял тебя в жены, и я несу ответственность. Муж и жена принадлежат не только друг другу, но и самим себе. Я уважаю тебя таким, какой ты есть. Ты был для меня и остаешься таким, какой ты есть. Таким я тебя полюбила и таким люблю до сих пор. Давай начнем все заново, с любовью. Ты мой муж, и ты совершенное проявление совершенной жизни. Я ответственна за все, что происходит в моей жизни, и за успехи, и за ошибки». Это счастье смотреть на тебя с любовью. Я уважаю твою жизнь. Я уважаю твою судьбу. Я уважаю твои переплетения. Я готова вместе с тобой, а не вместо тебя, искать решение. Я предоставляю тебе пространство, в котором твоя душа ищет свой путь. Смотри на меня, научись меня видеть. Слушай меня, научись меня слышать. Я не хочу чувствовать любовь к мужчинам, но это не связано с тобой. Я принесла с собой много страха, презрения, но это не связано с тобой. Мы будем брать счастье постепенно. Я не твоя мать, я всего лишь твоя женщина. Я не твой отец, я всего лишь твой мужчина. Глубоко внутри меня есть часть, которая наслаждается этим болью, виной, обидой. Это наша борьба. Я пытаюсь быть сильнее, и ты пытаешься быть сильнее. Я слабый, и это принадлежит моей жизни и моему достоинству. Я никогда и ни в чем не был совершенным мужем. Единственное, что я знаю, что Бог подарил мне тебя. Спасибо за детей, спасибо за любовь. Я уважаю то, что тобой движет. «Я принимаю тебя как часть системы. Стань рядом со мной, как моя жена. Я не твой отец. Я твой муж, и я рад этому. Да, детство закончилось. Я буду вести себя как 30-летняя». Жена мужу, который не отделился от своей мамы. «Я уважаю твою любовь к матери. Интимное – это нечто святое, и давай хранить это свято». Я вижу твою связь с матерью. Она сильнее меня. Если ты хочешь получить меня как женщину, уважай любовь к моей маме».